Глава 20 Новости. Голограмма над столом изображала новостной выпуск в записи в виде объемной модели. Охранный дрон крушил прибывшие патрульные машины и раскидывал их в разные стороны по широкой улице. Барбари смотрел на это, поджав губы. Злость бурлила в нем, требуя выхода. Генерал Джошуа Туайт сидел, съежившись под гневным взором отца, и кривился из-за просчета, который он допустил при разработке срочного решения. «Кто додумался отправить к старому вояке его сослуживца?» «Точно не мы, он сам вызвался», — ответствовал сын. «И зачем было его топить в канализации?» У меня были секунды на принятие решения. Мой человек сообщил о том, что эти двое общались на языке жестов. То есть ты думаешь, он все понял? Судя по тому, что он спустил на нас свой дрон, да. Генерал перевел взгляд на бесчинство взбешенного механизма. Репортерам скормили небылицы про нарушение СПИП. Тут все прикрыто. Не выражайся при мне новомодными словечками рявкнул Барбари. «Психоинтегральная плата», — недовольно ответил сын. «Это уже старо как мир, мог бы и выучить». «Мне и без того хватает знаний», — фыркнул фельдмаршал. «Давай, спускай эскадру на ренегатов и поторопи слух про научную базу». «Это же антваги, у них там недавно правительство сменилось». Они и сами разобраться не могут, у кого больше власти. У Совета Лягушатников или у премьера Кабинета Прайдов? Совет Лягушатников? Мы так называем Совет Высоких Чинов. Там квакующие названия, язык сломаешь, а аналогов в нашем языке нет. Я знаю, что у них там. Этот твой сленг дестабилизирует. Барбаре искривился и бахнул рукой по столу, выключая голограмму. Уже известно, куда подевался сам Арди Хейр. За ним пустили полицию? Нет, мы его ищем сами, чтобы без лишнего шума. А его приятель? Он жив, но в реанимации. Выдавила из себя следующие слова генерал. Датчик крупногабаритного мусора закрыл заслонку и подал сигнал о помощи, когда просканировал и обнаружил упавшего в канал человека. Его выудили оттуда пять минут спустя. «Сейчас он в искусственной коме. Химические ожоги второй степени тяжести». «Думаешь, оклемается? Или нет? Хочешь оставить его в покое?» «И что ему рассказать? Он не видел того, кто его толкал». Барбария насупился и устремил взгляд в потолок, пытаясь построить в уме новую стратегию. Однако новые неизвестные полностью портили ранее выработанный план действий. «Ладно». Удрученно выдохнул фельдмаршал несколько минут спустя. «Пусть живет. Воевать лишний раз с медструктурами нет желания. Эти дотошные. Умеют методично проверять и знают, куда пожаловаться в нужный момент». Генерал согласно кивнул. «Тогда все внимание на Арди Хейра «Да, так и есть. И приставь охрану к его приятелю в больничке. Вдруг сослуживец заявится проведать». Глупо, конечно, но эта моральная привязанность, не удивлюсь, если он все-таки рискнет ради друга. Сын вояки высочайшего ранга усмехнулся и нехоть вернулся к прежней проблеме, которая требовала решения. Так что делать с Гилимом? А Что с ним делать? Просить амнистию. Ищи другого болванчика, который бы жалился над бедным офицером. «Может быть, подкинуть эту идею одному из его приятелей по последней миссии?» «Ни в коем случае!» — рявкнул Барбари и стукнул кулаком по столу. «Их нельзя собирать вместе. Нельзя заново отстраивать логическую цепочку. Взаимосвязь между этими двумя, понимаешь? Чтобы не поднимать старое дело, точнее, явный пробел в их биографиях». «Есть!» Генерал спорить в этот раз не рискнул, прикидывая в уме. «А что, если прошение о помиловании подадут родственники? Мне кажется, его мать или даже отец, который замешан в темных делишках ренегатов, лучшие кандидаты». «Мать точно нет. Она не знает, где он. Как гражданская была уведомлена о его пропаже. Большего ей не сообщили». «Организовать утечку?» «Лучше надавить на Освальда. Женщины. Не хочу с ними связываться. Слишком непредсказуемый результат. Они чересчур эмоционально нестабильны и часто впадают в истерики на ровном месте». «Не могу согласиться», — возразил сын, но тотчас умолк, заметив свирепый взгляд в ответ. «Я говорю о гражданских, а не вымуштованных нашей программы военных». Программе обучения совершенно безразлично, кто ты и откуда. Вопрос снят с повестки обсуждения. Поспешил согласиться генерал. Освальд Натис, принято. Тогда давай сделай уже что-нибудь полезное и заставь меня гордиться самим фактом твоего рождения. Иначе то, что я вижу... Фельдмаршал кисло скривился. Мягко говоря, не впечатляет. Не сказав больше ни слова, он демонстративно отвернулся к стене а его сын по привычке опять выключил глушилку, прежде чем покинуть комнату и плотно закрыть за собой дверь. «Кого ты мне воспитала?» — проворчал Туайт, оборачиваясь к столу, туда, где в самом углу стояла, ради приличия, семейная фотография Барбари вместе с подростком-сыном. «Надо было оставить дочь». Он глубоко задумался, стараясь припомнить дату ее рождения — и куда в конечном итоге определили малютку, брошенную родителями на произвол судьбы. Где-то здесь у меня были записи. Туайт нагнулся к ящику стола и принялся рыться в старых бумажных папках».